Глава восьмая Шарлотта с печалью посмотрела вслед мужчине, который удалялся весьма бодрым шагом. А на снимке он и в половину не так хорош, и если подумать, ничего-то в нём нет. Не сказать, чтобы высокий и далеко уж не стройный, пусть и сохранивший удивительную плавность движений. Но всё-таки кожа смуглая, тёмная, а вот волосы, наоборот, светлые. Выгорели до белизны, подчёркивая высокий статус и чистоту крови. Она тихонечко вздохнула. «Что, понравился?» — поинтересовалась смуглая девушка, которой мгновения назад не было. «Если понравился, могу помочь за небольшую плату». «Чем?» «С советом». В одной руке девушка держала пончик, облитый розовой глазурью, во второй высокий бокал, наполненный чем-то зелёным и блестящим. И делом, Даник у нас на новой падок, а ещё трусоват. А если сбежал, значит, нравишься. А вы? Эра, его возлюбленная отдару. Одна из многих. Она откусила пончик и пригубила напиток, поморщилась. Терпеть не могу мяту. Хочешь? Нет, спасибо. И правильно. Никогда не переугощай с чужих рук, если выжить хочешь, во всяком случае в гареме. В гареме? А ты думала, он диктатор? А диктатором закон Брадджон не велит. За то отдару можно сколько хочешь. У него вот две сотни. Зачем столько? Искренне удивилась Шарлотта. Она, конечно, знала об особенностях мира, которые все путеводители называли восхитительно отсталым и ужасающе варварским, но обязательным к посещению. Так положено. Мало отдару слабый мужчина, а диктатор слабым быть не может. Не поймут. Эра пожала плечами, и белоснежное платье её, подчёркивавшее тёмно-красный удивительно глубокий оттенок кожи, едва не соскользнуло. Вот и маятся бедолага. Она дожевала пончик и облизала пальцы. И как там в гореме в голове забрежжило начало нового романа о прекрасной юной деве, которая осталась одна без средств существования. Сирота, злые родственники которой лишили её крова и вообще всего. И она, не имея ничего, рискнула принять предложение о работе, но её обманом вывели на закрытую планету. Или нет? Может, лучше, если коварный родственник, к примеру, дядя, писательский опыт подсказывал Шарлотте, что именно дяди и тёти были склонны проявлять наибольшее коварство в отношении несчастных сирот. Продолби бедняжку в горе, и уже там, в новом мире, совершенно незнакомом, она встретит истинную любовь и сумеет завоевать его сердце. И называть красиво, например, сердце гарема. Как? Да никак. Тоскливо страсть. Нет, кормить кормят и прилично, наряды опять же покупают. А если Даньке понравишься, то собственную карту выдадут. Вот лимит на ней по-разному. Тут даже не от Даньки зависит. Он-то добрый, а вот старший евнух ещё та скотина. Не будешь процент платить, то и останешься с 20 золотыми в квартал. Подарки по большим праздникам, конечно, всем дают. Только опять же, сама понимаешь. Любимых одар он лично награждает и может даже лично выбирать иногда, к счастью, что иногда. Ибо вкус у него не сказать, чтобы особо, а вот остальным опять достаётся что-то из общего списка. Надо же, интересно. А а вы не могли бы поподробнее рассказать? Шарлота стиснула руки. Да бог с ним с диктатором. В гарем ей совершенно не хотелось, а с этих декораций станет силы увести. Шарлотта была же в достаточной мере практична, чтобы осознавать, фантазия может несколько отличаться от реальности. «Зачем?» «Для книги», — Лотта взяла новую знакомую за руку. «Не здесь, у меня в номере, если не боитесь». «Чего?» «Не знаю, вдруг я...» «Да говорить она не успела». Перед глазом вдруг возникло остриё клинка, который спустя мгновение спрятался в просторном рукаве платья. Причём платье было полупрозрачным. «Хм, это скорее тебе бояться надо!» — хохотнула Эра. «Я из пустынных хабибов, я и льва могу в схватке убить!» «А...» — лотайкнула. «У вас все такие?» «А то... Нас мало, и женщины всегда воевали наравне с мужчинами. Две тысячи и счёт на предъявителя!» И спрашивай, о чём хочешь. Только погоди, Даньке скажу, а то решит, что я его бросила, и весь вечер дуться будет. Оно и не страшно, но задолбит же обидой. Лотыки в нола. Она смотрела вслед уходящей девушке, раздумывая над тем, что, возможно, следует сделать героя этим вот Хабибом. И лев будет, обязательно, и подвиг героический. Любовный роман без героического подвига это что чаепитие без пудинга. Можно, но невкусно. Каюту Тай-Тек вернулся в настроение еще более поганым, чем прежде. Нет, выход на струну был красив, особенно момент, когда бортовые камеры, прежде чем отключиться, захватили изменяющееся пространство. Черное пламя, зеленые всполохи и алые ленты, что возникали то тут, то там, чтобы, просуществовав долю мгновения, растаять. И сердце обмирало от осознания, насколько сложен мир. И, пожалуй, злило. что никто из зивак, заполнивших собой палубу, до конца не осознавал, сколь удивительно само явление перехода, сколь жение по струне, преодоление расстояний воистину необъятных разумом в столь короткое время. Они смотрели, пили, ели, говорили, обменивались бессмысленными мнениями тупое стадо. Итак, текст стал частью его. Не злись. Дверь каюты закрылась беззвучно, и столь же беззвучно развернулась охранная система. Прогресс у тебя очевиден, а значит, перспективы неплохие. Его вытащили из кресла легко, будто роддливое нынешнее тело ничего-то не весило. Затем без церемонно раздели, разложили на столе, и это было столь унизительно, что Тайтек сделал единственное, на что был способен закрыл глаза. Следующие полчаса было неплохо, а вот потом Терпи. Боль нормальна. Боль говорит, что ты восстанавливаешься. Он был спокоен и методичен. Его мучитель, скатывая и раскатывая несчастное тело, выворачивая суставы, доводя кости до той точки, когда ещё мгновение и они треснут. А потом, когда на спину упала простынь, показавшаяся вдруг невыразимо тяжёлой, Тайтэк вновь задышал. И дышалось легче. Со временем привыкнешь, полегчает Охрая обошёл стол и наклонился к самому лицу, впирился бледным взглядом. Ур. Первый звук, что вырвался из горла, удивил самого Тайтека. Видишь, уже помогает. Бледные губы растянулись в подобие улыбки. Как тебе наша знакомая? Это какая? Ах, рыжая, несерьёзная, глуповатая особа, которая, как и многие женщины, мнит себя центром вселенной. Дайтек бы так и ответил, если бы мог. Тоже показалась подозрительной. Кахрей кивнул. Анна подозрительно: "Да, в какой-то момент. Но это потому, что в нынешнем положении Тайтек склонен переоценивать опасность". А какая там опасность? Эти рыжие кудряшки, веснушки, широко распахнутые глаза, в которых читался искренний детский восторг. "Согласен, писательница". Ага. Кахрай при всём весе своём умудрялся передвигаться бесшумно. Он будто скользил над полом, чтобы остановиться то тут, то там. Передвинул стул чуть левее, расправил толстое покрывало на диване, сдвинул вазочку с цветами от центра, застыл над аппаратом. «Кофе тебе нельзя, чай тоже, а трав я заварю». Травы его, состав которых Кахрай отказался выдавать, на вкус были редкостной гадостью. Откуда писательница знать о базах? И ведь правду сказала. Да. А про отказ кредитоваться? Это, между прочим, закрытая информация. Ерунда какая-то получается. Думаешь, слишком несерьёзно с виду? Кахрай наполнил чашку мутным отваром, запах которого ощущался и на расстоянии. Вот на то и расчёт. Поверь моему опыту. Он повёл головой и коснулся шеи. Мне одна такая вот несерьёзная едва голову не оторвала. Да. Молодым был дураком, тоже не верил, что баб надо опасаться. Тайтек прикрыл глаза. Надеюсь, что это в достаточной мере выражает его степень согласия со сказанным. Она, конечно, не рах, скорее всего наёмница, благо деньги у них имеются. Откуда? Да вот приторговывают всяким разным потихоньку. в основном запретным. Дурной мирок. Его бы под колпак посадить, да придавить хорошенько, чтоб не дергались. Но нет же ж, нельзя. Принципы невмешательства во внутренние дела. Тайтек хмыкнул, вновь соглашаясь. И чай отхлебнул. Поморщился, но сделал еще один глоток. Тело постепенно наливалось характерной тяжестью, после которой наступит период долгих тянущих болей. А следом, глядишь, и мышцы он ощутит. или даже дотянуться сумеет мысленно. А игра сейчас идёт ещё та. Думаю, не поскупились бы, да? Тайтек вздохнул и последним глотком осушил чашку. Вот и умница, сказал Кахрай, поднимая его. А теперь поспи. Я же пойду познакомлюсь с нашей красавицей. Думаю, вот на ужин пригласить. Наёмницу, которой нужна голова Тайтека. Впрочем, в чём-то он прав. Врагов следует держать как можно ближе. А ужин... Тай-Тек с детства ненавидел ужины в компании, но потерпит. Тем более, что левую руку как-то слишком уж подёргивала. И это подёргивание мешало полностью провалиться в сон. Потом он всё-таки провалился и видел Эрику, которая смеялась и говорила, что вакцину назовут её именем, что даже если Тай-Тек встанет на ноги, доказать у него ничего не выйдет. И даже если он попытается... то весь мир узнает правду. Тай-Тек не гений. Он идиот, и вор, и вообще ничтожная личность. В общем, не тот был сон. Эра любила есть. Она по-хозяйски осмотрела номер Шарлотты, заглянула в стазис-камеру, вытащив оттуда поднос с мелкими сладостями. «Надеюсь, ты не против?» поинтересовалась она, устраиваясь на низкой козетке. Эра закинула ногу за ногу, потянулась. «А ты чем занимаешься?» «Книги пишу». «И как?» «Пишутся». «Это хорошо». Эра вытащила конфету в золотистой фольге и понюхала. Привычка. Вообще-то сейчас, если чего и сыплют, так по мелочи, диарею там вызвать или аллергию. Оно, конечно, неприятно, но ещё при дедушке донечки всерьёз травили. Скорпион опять же могли подбросить в наряды там или в корзинку с фруктами. Да. Ужас какой. Да не то, чтобы раньше как жили те, кто при дворцах, а мест там немного. Вот и пытались каждый в меру своих сил устроится получше это теперь и пособия и пенсии и социальная адресная помощь не диктатура а балаган какой-то казнить и то перестали без повода если вас это печалит уточнила Лотта включая диктофон я что на дуру похожа не босдит данечки жива меня бы на плаху отправил или ещё куда а данечка он в душе гуманист хотя в жизни и не признается Эра облизала пальцы и вытащила круглую конфету. Ты не смотри, это я от волнения. Понимаешь, всё-таки такой шанс. На что? На новую жизнь. Она мечтательно прищурилась, и губы её пухлые растянулись в улыбке. Данька, конечно, обидится, но как он меня достал и остальные. Так что тебе? Подробности. Чего? Всего. Решилась Лота. «И я заплачу. Двадцать тысяч. Этого хватит на первое время. Ты ведь сбежать хочешь?» Эра кивнула. «Где?» «На Шивари. Я смотрела расписание. Причалем ночью будут менять направление луча. Да и рециркуляторы чистить станут. А ещё да загрузят десять тонн продуктов, свежую питьевую воду, соки и всякие хозяйственные мелочи. Что тоже странно, потому как всё это... Можно было взять на исходной точке, а не делать изрядный крюк до Шивары. Нет, логистику тоже проверять придётся, Лота вздохнула. Что не так? Всё не так, сказала она и почесала за ухом пластиковым пером. На техническую станцию пассажиров не выпустят, это, во-первых. Во-вторых, на ней же пассажиров не возьмут. Во всяком случае, на приличный корабль, тем более без документов. Документы есть. Отмахнуло Сера. Данечка паспорта выпросил. Ругался, правда. Он же диктатор, его в лицо знать обязаны, а ему паспорт. Да. Но я свой тащила. Это не сложно. Значит, не пойдёт? Не пойдёт. А где пойдёт? Алота думала недолго, поскольку ответ был ей вполне очевиден. Тарас. Тарас. Эра наморщила лобик и поспешно слезала с пальцев шоколад, который начал таять. Там же пляжи, туристы, ежегодный поток более 5 миллиардов человек со всех концов созвездия. Лота откинулась на спинку диванчика. Соответственно, отлично развитая транспортная сеть. Есть прямые рейсы ко всем более-менее крупным мирам, а там и пересесть можно. Это первое. Второе Многие прибывают отдыхать, и за чисто инкогнито. Кроме пляжей на Тарасе есть комплексы менее приличного свойства: игровые дома, зона свободных отношений. Это удалось сказать и не покраснеть, ибо свобода отношений на Тарасе трактовалась весьма и весьма вольно. Отчасти поэтому система видеонаблюдения несколько несовершенна. Эра слушала внимательно. Нижняя челюсть её мирно двигалась, тогда как сама девушка застыла словно статуя. Тебе достаточно будет зайти в казино и покинуть его через другой выход. Вызвать такси. Правда, сначала купишь анонимную кредитку, там это распространено. Доберёшься до отеля второй или третьей линии или до порта сразу. Сядешь. Конечно, данной регистрации скрыт не выйдет, но и получить их можно лишь по ордеру. А такие ордера выписывают крайне неохотно. Тарас свято блюдёт право людей на анонимность. Спасибо, задумчиво произнесла Эра. Алута сочла нужным предупредить. Но всё может оказаться не так и просто. На Тарасе достаточно высокий уровень преступности. Группы не трогают, а вот одинокая девушка. Одинокая девушка хищно улыбнулась и погладила острёк клинка. он вдруг появился, а потом исчез в складках белоснежного полупрозрачного платья. И куда ты дальше? Алота поинтересовалась из вежливости. И ещё потому, что сюжет выходил довольно удачным. Юная нежная наложница, пытаясь избежать встречи с мужчиной, которому было продано неприменно уродливым и толстым, чтобы читательницы посочувствовали, решается на дерзкий побег и попадает к рабаторговцам, которые Дальше Лота пока не придумала, но уже почти увидела, как страдает несчастная дитя пустыни в стальной клетке, как мечется, не зная, что за каждым движением её следят камеры, а торги уже идут. И вот она, в нёмм отчаянии, прижимает руки к сжимающейся груди, прикрытой лишь коском полупрозрачного шёлка. И именно тогда её видит он, её супруг, который будет вовсе не толст и уродлив. но слегка покалечен в бою с пиратами или работорговцами чтобы уж потом он их мог победоносно разгромить оставалось придумать как именно его покалечили руку там отрезали или ногу и ему пришлось поставить биопротез а может сразу два пусть его вообще чуть не убили а спасся он чудом а ещё его чуть не убила первая его жена которая лотосом омотала головой Потом она сядет и всё толком запишет, иначе запутаться недолго. Ты это нормальная осторожно поинтересовалась Эра, слегка отодвигаясь, то ли подальше от лоты, то ли поближе к конфетам, которых осталось едва ли треть. Нормальная, просто задумалась. А а то лицо такое, ну такое. Она подняла шоколадный трюфель от Monan, любимой фирмы Lotte, которая, пожалуй, единственная не пыталась заменить какао-масло на его суррогат с ароматизатором идентичным натуральному. Эра конфету понюхала и поморщилась. Многим эти трюфеля казались горьковатыми. Хм, странно. Эра конфету лизнула, а потом поинтересовалась: "А ты тоже с ядом любишь? Какао-масло не яд. Я знаю." У меня, между прочим, диплом Винейской высшей школы кондитеров. Какао-масло, к слову, здесь второго сорта. Конечно, по сравнению с другими и ничего, но вот лучше брать высший. А вот ванила вполне себе яд. Она осторожно отставила конфетку на блюдце. Ванила? По аромату напоминает ваниль, и по виду тоже, хотя и к другому семейству относятся. Эра вытерла измазанные пальцы салфеткой. Но яд из разряды нейролептиксов. Довольно редкий. В гаремах им раньше часто травили. Удобно, аромат приятный, вкус относительно нейтральный, хотя именно с шоколадом сочетается плохо, даёт очень характерную горечь. А вот если взять творог или сливки, то даже не заметишь. Действует не сразу, а в организме быстро распадается на простые составляющие. Ванилла. Лота про неё читала. Как раз когда подбирала подходящий яд для героини Из ложных надежд, чтобы та уснула, а сон походил на смерть. Но вот читать одно, а так, м, может ошибка, оробка заметила она. Но Эра махнула головой, и косички её тоненько зазвенели. Меня к жизни в гореме диктатора с малых лет готовили. Я на вкус rozpoznayu 173 яда, а ещё вдвое больше по запаху. Надо же, какая всё-таки сложная жизнь в Кареме. Лота предпочитала использовать стандартный анализатор, но если обычную еду она продолжала тестировать, скорее в силу привычки, то вот конфеты. А ты можешь проверить? Он во всех? Нет. Эра похлопала себя по впалому животу. В этих не было, а тут? Она склонилась над подносом, и косички раздражённо перекинула за плечо. Она нюхала одну конфету за другой, и Лота почему-то не удивилась, когда рядом с первым трюфелем появился второй, следом третий и четвёртый. Остальное можно есть. В доказательство своих слов Эра подхватила нефийскую белую карамель и сунула за щеку. А жизнь в горемя она такая, а раньше была. У донечки когда-то 12 братьев имелось, но выжили трое. Один вот сбежал. И я хочу Так плохо там? Да неплохо. Эра вновь склонилась над подносом. Совсем неплохо. Фонтаны, травка, птички поют, камни драгоценные сияют. Лежишь у воды и играешь себе на афоре целыми днями. Мать его, лежишь и играешь. Я ж от скуки кулинарией и занялась. Неко вон посетить высшую экономическую поступила. Расчитывает теперь в тихоря проекты, которые ей советники таскают. И всем хорошо. Ей работы и уважения, а они вроде как умные. Никс облок ведёт, оппозиционный, тоже очень уважаемый. Донечка на него подписан. Ахви переводы с малых языков освоила, издаёт теперь через отца. Культурное наследие, да. А я вот готовлю потихоньку. Только надоело. Меня на джинай приглашают, в приличное место с су-шефом. А просто сказать Данечка обидится и отцу отошлёт, чтобы разрешения не давать. А тот сперва запрёт в доме, а после кому-нибудь опять подарит. Он у меня думает, что если одета, обута и накормлена, то всё и хорошо. Я же дура, которая счастья своего не понимает. И мама тоже. У неё теперь пять сундуков с украшениями. Что ещё надо? Она тяжко вздохнула и, выбрав очередную конфету, заметила: Самые приличные у Топзберы Хотя и стоят, конечно. Но они и вправду используют кешью, а не магдамский орех. Тот хоть и похож на вкус, но слегка горчит, тогда как кешью сладковатые. И сливочное масло не заменяют другим. Не пробовала? Попробуй, понравится. Но они по предварительному заказу только работают, и партии ограниченные. Так что Анна слегка пожала плечами. Наджина и меня уже ждут и устроиться помогут. Главное добраться. Доберёшься. А то пальчики скользнули по рукаву, а глаза затуманились. Доберусь. И в этом лоте почудилась угроза.